Глава тринадцатая. Встреча. «Мадемуазель Лаваль, вы выглядите просто сногсшибательно. И не будь я уже бесповоротно женат, Эдгару пришлось бы вызвать меня на дуэль». Рене Абьер с улыбкой подал руку прекрасной белокурой Флёр, выходившей из коляски, перехватив эту инициативу Эдгара. Флёр сначала улыбнулась ему, а затем, чуть приподняв подбородок, с вызовом посмотрела на своего жениха. Но Эдгар лишь усмехнулся и развел руками. Уверен, что Рене застрелил бы меня. Он ведь очень метко стреляет». Флора разгладила складки голубого шелка на платье и, чуть качнув кринолином, положила одну руку на сгиб локти месье Абьера, а вторую подала Эдгару со словами. «К несчастью для вас, Рене, я уже бесповоротно отдала свое сердце Эдгару. Так что никто ни в кого стрелять не будет. Идёмте. Нехорошо опаздывать на службу. Она останутся станут шептаться. И к тому же я хотела занять места в первом ряду». Эдгар подумал, что он бы как раз хотел занять места где-то на последних скамьях в храме Святой Сесиль. Вот только в планы флёр входило как раз обратное. Она хотела продемонстрировать всему альбервильскому обществу свою добычу, жениха и кольцо. Ну и новое платье. А Эдгару внимания совсем не хотелось, но спорить, конечно, было бесполезно. Чего хочет женщина, того хочет Бог. А вот Рене с удовольствием направился в храм, распахивая дверь перед флёр. «Я договорился устроить тебе встречу с Гатьей Бернаром», шепнул Рене, когда они вошли внутрь. «Ты же вообще ни с кем из их семьи не знаком». «Старый пират Анри считается?» шепотом спросил Эдгар. «Мы с дедом следили за ним на болотах». «Ну, вы же не были друг другу представлены, так что нет, не считается». Рене усмехнулся, макнул пальцы в чашу с водой и прикоснулся к лбу. «Тогда, выходят, я никого из них не знаю». «Они довольно милы». Уверен, что с твоим спокойным характером ты быстро с ними поладишь, не в пример твоим родственникам. В храме народу было полно и почти все лавки оказались заняты, но места в первом ряду для флер придержала ее тетя. Хотя в этом не было большой необходимости. Новости помолвки флер ловали и Эдгара Дюрана уже облетело все Альбервильское общество, и общество желало внимательно разглядеть новую пару. Так что на эти места и так бы никто не покусился. Пока они шли между рядами лавок, Эдгар чувствовал на себе множество любопытных взглядов. Слышал шепотки, а сам старался ни на кого не смотреть. Это было крайне неприятно, но ситуацию спас Рене, который шел впереди, приветливо всем кивал и пожимал руки, забирая на себя часть навязчивого внимания. Когда Эдгар добрался до первого ряда, ему уже хотелось сбежать от всего этого. От невыносимых запахов, духов, благовоний и фиалковых деревьев, которыми здесь повсюду обсаживали храмы, А ещё вот этих взглядов и слов, что, казалось, сверлили мозг. Да куда ему деваться? У них большие долги. Совсем спятил, говорят. Неплохая пара. Она такая красавица. Его не покидало ощущение того, что на шее у него удавка, и она уже начала затягиваться. «Эдгар, ты такой мрачный!» шепнула Флёру, саживаясь подле тети и по-хозяйски беря его под локоть. «Мы же не на поминках, и на нас все смотрят». Не мог бы ты хоть изредка улыбаться? Не забудь, что многие из этих людей придут завтра к нам на помолвку. Я не хочу, чтобы они меня жалели». В этот момент вышел святой отец, и праздничная проповедь началась. «Возлюбленные братья и сестры». «Кстати, здесь Жильбер Фрисон», не поворачивая головы, шепнул Рене, сидевший под другую руку. «Я думаю, вас надо познакомить. Он к тому же друг Бернаров и сын банкира. И тебе тоже не помешает такой друг. Он сидит у тебя как раз за правым плечом». «Колубой галстук. А ещё фрессоны дружны словаль». «Превознося молитвы за ближних своих». «Я уже знаю», — ответил Эдгар, вспомнив свой недавний поход в банк. «И дарует вам спокойствие и чистоту помыслов». Монотонный голос святого отца плыл над головами, отражаясь от высоких сводчатых потолков, и укачивал, как в колыбели. В храме становилось душно, служки приоткрыли окна, и Эдгару вдруг показалось, что с улицы он слышит глухой звук барабанов. Еще мадам Фрисон, вон, та женщина с лицом святой, в бордовом платье. Она организатор заключительного бала и аукциона цветочных масок, продолжал нашёптовать Рене. И она баранесса, кстати. Тебе стоило бы ей понравиться. Она имеет в Альбервилле огромное влияние. И на мужа в том числе. Эдгар чуть повернул голову, пытаясь краем глаза разглядеть мадам Фрисон. Но он ее не увидел. Он вообще ничего не увидел, кроме... Она была здесь. Та, что приходит по ночам. Девушка с рынка. Девушка, которую он целовал. Она сидела через проход в другом ряду, теребя в пальцах ветку цветов франжепани. Ее светлое платье в тонкую зеленую полоску и аккуратная прическа, и изящная шляпка, и перчатки — все это совсем не напоминало ту девушку с распущенными волосами, что танцевала ночью на кладбище в кругу дурманящих огней. «Разве только глаза?» Их взгляды схлестнулись, и в этих глазах было столько безотчетного ужаса, словно это она только что увидела болотного ягуара, который приходит в кошмарных снах. Она узнала Эдгара и поняла, что он тоже ее узнал. В этот момент Эдгару показалось, что его сердце внезапно попало в капкан, и он только что с лязгом защелкнулся. Кровь понеслась по венам все быстрее и быстрее, заставляя сердце колотиться в сумасшедшем ритме, и с каждым его ударом оно лишь сильнее и сильнее насаживалось на железные шипы. И отвести от нее взгляд было выше его сил. В храмовом полумраке ему казалось, что он не видел лица прекраснее. Он не смотрел, он пожирал ее взглядом, понимая, что все, что было с ним на кладбище, не сон. И горло перехватил спазм, оно словно в одно мгновение высохло. «Как же тебя зовут?» Она опустила взгляд, и Эдгар увидел, как часто она дышит, как она смущена, и как ее пальцы безжалостно отрывают от ветки цветы и роняют их на пол. Захотелось оказаться сейчас с ней рядом на одной скамье, и в этом монотонном храмовом сумраке накрыть ее руку с этими цветами своей ладонью, коснуться кожи на запястье, переплести пальцы и почувствовать запах ее волос. Он все еще его помнил, лимонная вербена. От этих мыслей кровь стучала в висках, а барабаны сходили с ума в Торе агонии его сердца. Он скользил взглядом по ее рукам, по лифу платья, по изящной шее и губам, и только сейчас заметил, что остальные прихожане смотрят на него осуждающе. Эдгар отвернулся. «Не прелюбодействуй. С ними тоже я тебя познакомлю. Греха, гордыни. Странно, что здесь нет никого из Бернаров. «Со смирением в сердце?» «Можно было бы познакомить тебя с его детьми?» «Уповая на божий промысел?» Мысли в голове Эдгара закружились каруселью. Слова святого отца смешивались с шепотом Рене и долетали до него обрывочно, заглушаемые странным ритмом барабанов, доносящимся с улицы. Эдгар был уверен, что эти барабаны слышит только он. И не было никаких сил усидеть на месте, ему нужно было сию же минуту, сейчас же, узнать, кто она такая». Но встать прямо посреди проповеди, бросив свою невесту и подсесть к другой женщине, было бы вопиющим неприличием. «Кто эта девушка позади тебя справа, во втором ряду, в светло зеленом платье с цветами в руках?» — прошептал другу на ухо. «Ты знаешь ее? Рене перевел на него недоуменный взгляд, но тем не менее осторожно оглянулся. «Какая именно девушка?» «Прекратите шептаться!» — зло прошепела Флёр. «На нас смотрят!» Эдгар обернулся, но там, где сидела его загадочная незнакомка, уже не было никого. Лишь на лавке остались цветы франжепани. Проклятие! Эдгар ругнулся мысленно и очень неподобающе для храма. Она не может просто так от него ускользнуть. Он не мог оставаться на месте и хотел вскочить, но флер потянула его за рукав и зашипела сквозь зубы, как гусыня. Проповедь подходила к концу, так что едва святой отец сошел с Амвона, и начались песнопения. Эдгар встал и быстрым шагом вышел из храма, шепнув Рене на ходу «Я сейчас». Это, конечно, было неуважительно и бестактно, но в этот момент им владели совсем другие мысли. На улицу он почти выбежал, бросился вниз по гранитным ступеням, вглядываясь в лица и ища глазами светло зеленое платье. Обошёл аллею, заглядывая даже за кусты гибискуса, вдруг она прячется. А потом побежал на площадь перед храмом, заставленную колясками. Только девушка как сквозь землю провалилась. Он начал спрашивать Ньюрав, сидящих на козлах, не видел ли кто ее, но появился Рене и прервал его поиски. Что ты такое творишь? воскликнул он, подходя. Ты совсем рехнулся? Мне нужно было выйти, отмахнулся эдгар. «Флёр рвет и мечет. Кого ты там увидел? Что еще за девушку? Это долго объяснять. Пойдем. Эдгар развернулся и пошел к храму. Может, и не было никакой девушки. Может, ему это все померещилось? Он думал, что Дапи приходит только ночью. А если это не так? Что, если днем она приходит в таком вот прекрасном облике? Проклятие! А может, она еще в храме? Он снова ругнулся и широкими шагами взбежал по лестнице, почти перепрыгивая через ступеньки и едва не налетел на Флор. Его невеста сначала надула губы, всем своим видом показывая, как она обижена и расстроена. но, тем не менее, тут же взяла его под руку, вцепившись намертво в руках его сюртука, как клешня краба. Но Эдгар этого не заметил, так был зол на себя. Он сосредоточенно рассматривал толпу. Люди оставляли корзины с выпечкой и фруктами для бедных, а святой отец благословлял детей. «Позволь я тебя представлю Жильберу Фрисону». Рене взял Эдгара за локоть с другой стороны и повел к группе людей, стоящих подле святого отца. Приветствие получилось церемонным, уж в этом вопросе Рене умел напустить важности. Эдгара заодно представили и мадам Фрисон, высокой худой женщине в бордовом платье, но он был рассеян и лишь сдержанно кивнул, поцеловал баронессе руку, а сам все продолжал искать глазами в толпе незнакомку в зеленом платье. А затем Эдгар направился к тому месту, где сидела незнакомка и хотел поднять ветку цветов, которую она оставила, но его опередила рука Фрисона. «Вы позволите?» — произнес он, перехватывая трофею Эдгара. «Да, конечно. Было бы глупо ответить что-то другое». Их взгляды встретились, и, усмехнувшись, Эдгар спросил. «Любите франжипани?» «Э, «Да». Фрисон замялся, но потом добавил с ответной усмешкой. «Вижу, что и вы тоже. Вы не знаете, случайно, кто сидел на этом месте? Я просто еще не всех здесь знаю». «Здесь?» Фрисон как-то неопределенно пожал плечами. «Мне кажется, здесь никого не было». «Вы уверены?» «Абсолютно. Простите, я должен идти». И кивнув в знак вежливости, Жильбер Фаррисон быстро удалился. «Проклятие!» Эдгар подумал, что сегодня он только и делает, что грешит в храме, ругаясь совершенно неподобающе. Он еще раз посмотрел на лежащие на полу лепестки. Все было так реально. Но не могло же ему это все казаться. Может, именно так и сходит с ума?» Флёр стояла и смотрела на него демонстративно надув губы, но в ее прекрасных голубых глазах отражалось штормовое море. Будь он Йором, наверное, его бы запороли до смерти на конюшне, а так, пока он не стал ее мужем, видимо, она сдерживала себя изо всех сил. Они вышли из храма, и, стоя на ступенях, Эдгар принялся разглядывать толпу на площади и людей, идущих к коляскам, в ожидании одного, не мелькнет ли светло-зелёное платье. и не мог объяснить, почему в душе он так зол, и на что он зол. На эту собственную беспомощность и странные желания? На безвыходность ситуации или на флёры свое решение жениться на ней? И казалось, что именно последнее угнетает его больше всего, потому что незнакомка с цветами франжепани больше не покидала его мыслей. Она сводила его с ума этой недосягаемостью и тем, что он никак не может отличить реальность от видений. Он хотел видеть ее снова. и не знал, что с этим делать. Он стоял так некоторое время, пока Флёр не потянула его за рукав со словами. «Ну сколько можно стоять на солнце? Мы же тут и сжаримся!» А когда они спускались по лестнице, Эдгару снова показалось, что кто-то смотрит ему в спину. Он оглянулся, но на ступенях стояли только прихожане и святой отец, и больше никого не было. Но ощущение того, что кто-то за ним наблюдает, не покидало его все время, пока они шли через площадь к своему экипажу. Эдгар отвез домой мадмуазель Лаваль, а затем поехал в оружейную лавку и купил пистолет.